Глава вторая. «Глупая история получилась, Сюрис, вы не находите? Не могу с вами спорить, Ваше Величество. И маги в ней показали себя не с лучшей стороны!» Глава безопасности Ронна кивнул. Со всем, что сказал король Роха, трудно было не согласиться. Полная ладонь его величества раскрылась, и мартышка, схватив угощение, юркнула под расшитый затейливым орнаментом плащ хозяина. Кроваво-красный мех, чёрная морщинистая мордочка, крошечные злые глазки, маленькое обезьянко крик, большая слабость рахана 13-го. Одно то, что монарх взял любимицу с собой, говорило о многом. Маленький штрих Незначительный, казалось бы, факт, всего лишь присутствие питомца, но именно этот нюанс говорил о том, что монарх готов к доверительной, искренней беседе, и глава безопасности Ронна, тот самый человек, на стороне которого он готов играть без маски. Циничный правитель процветающего королевства, прожжённый интриган, мыслитель и философ, человек, которого риск в свою очередь уважал, которому симпатизировал, чьё мнение, несмотря на все последние разногласия, которые привели Мага к отставке с поста советника, ему было важно. В общем, последние события в Синее вызвали широкий резонанс. Продолжал его величество, считается, что вы, маги, либо убрали несчастного Карлоса II, разрушив попутно его дворец, Рис поморщился. Либо наткнулись на того, кто оказался сильнее вас. В итоге вы не только оказались беззащитны, но и погубили короля, что вам доверился. Несколько орешков исчезли из маленькой вазочки, которую король взял со стола. Наблюдая, как лапки зверька ловко чистят орехи, Рис вспоминал город Тины, таверну Сухопутная рыба. магов, чтобы были захвачены в этом на первый взгляд ничем не примечательном синейском городке торжествующую улыбку Лайзы, ловушку, ощущение собственной беспомощности, демонов неожиданно пришедших на помощь. Зачем? И чем теперь придётся расплачиваться за помощь владычицы Руфаль? Объяснения давать придётся. Подытожил его величество, ставя вазочку на место и отряхивая месистые пальцы. Король Роха был уже не молод, лысину прятал под шапочкой и в тон просторному плащу. Уютная одежда, сладости и маленькая обезьянка по имени Криг. Вот, пожалуй, и все слабости монарха. Бывший советник Рахана 13 вздохнул. Оправдоваться он, как и любой маг, не навидел, слишком унизительно, но к тому же ваша идея сжечь город Риис, а, не кажется мне здравой. Мы должны объяснить всем, что магов похищать не стоит, а также чётко обозначить следующую позицию: любое содействие кому бы то ни было в подобных мероприятиях будет караться. А знать какие после этого пойдут слухи. С умашечьем, маги не за что ни про что выкинули бедных простых людей из тёплых домов на произвол судьбы в преддверии суровой зимы. И по собственной прихоти уничтожили целый город. И клясца будут, что со всеми его жителями, особо напирая на пострадавших стариков и детей. Король сделал глоток вина и, не отрывая взгляда от собеседника, поправил на шее обезьянки ожерелье из драгоценных камней. «Мы все объясним в газетах. Вы смеетесь? Кто им верит?» «Но оставлять без наказания жителей Тины мы тоже не можем». «Думайте, Рейс, когда-то у вас это хорошо получалось?» «Я могу задать вам вопрос?» — прищурился Рейс. Маг жалел, что, вспоминая о последних событиях, позволил эмоциям взять вверх. Пусть ненадолго, но все же. С таким собеседником, как король Роха, это недопустимо. Рейс почувствовал, как кровь стала холодной, глаза неподвижными, как у змея, голос бесстрастным. — Почему вы отдали приказ моему заместителю сыграть против Алана Ярбора и заключение мира? — Ха-а-а. «Так вот, в чем причина вашего увольнения?» угу. Его Величество прищурился и потянулся за печеньем. Маленькие глазки Крика внимательно следили за рукой, застывшей над столом. Рахан немного поколебался и, выбрав, наконец, бисквит с цукатами, разломил и протянул Алому обжоре вожделенный кусочек. «Я могу понять все, что случилось в Сене, и более того, рано или поздно должно было произойти что-то подобное». Карлос II был мило молодым человеком, не более. К сожалению, его нежелание участвовать в политической жизни страны, хмм, ну, неудивительно, что им воспользовались. Но вы, Рис развёл руками, жестом предложил собеседнику подлить вина, тот кивнул. Я знал, что если Алану придётся мира не будет. Поэтому решил сыграть на его родственных чувствах, вот и всё. Что вас так удивляет, Рис? Не понимаю. Убить жено наследника, яд не удержавшись, выплеснулся в голос мага. Хороший план! До да с чего вы взяли? удивился король. Кубок застыл в воздухе. Если бы магистр Ярбора не перехватил похитителей, к утру все были бы мертвы, отчеканил глава безопасности Ронна, не отрывая от короля неподвижных глаз. Обезьянка жалобно взвизгнув, забралась на плечо Рахана. Идея взять с собой крика была обусловлена не только желанием показать Рису своё расположение. Нервная система крошечных мартышек роха была невероятно чувствительна к окружающим, что очень помогало во время таких вот бесед. Хмм, значит, кто-то из троих ввёл собственную игру, а? Кто? Ваш заместитель? Военный министр Аога? Или это были люди Карлоса, да нен напугают беднягу призрак Граха в мире загробном? Его советник помаги ей может быть. Кстати, я не предполагал, что в этой äh, тайной операции участвуют трое. Это глупо и как-то нарочито. К сожалению, все трое мертвы. А, их не допросить. Угу. Они помолчали, и король, поднимаясь, проговорил: Вы уже побеседовали со всеми монархами? Его бывший советник вытянулся. Да, ваше величество. Угу. Ну, ярборы на вашей стороне, я тоже рись. Думаю, с аогом вы договоритесь. Остерегайтесь правителей Земли Лринарии. Их много, и они не слишком мудры, к сожалению. Кто знает, что у них на уме. Хорошенько подумайте, выгодны ли вам такие резкие телодвижения, как уничтожение города. Мой вам совет, если вы на это всё-таки пойдёте, то мм, а сделайте так, чтобы ваши действия оценивались однозначно. Мне бы очень не хотелось столкнуться с бунтом простых людей противронно, а потом перед своей казнью, когда вас всех уже пережигут, выяснить, что всё это удачная интрига отступников. Вы слишком пессимистичны в прогнозах, ваше величество. Я стар, и мне не хотелось бы подобных потрясений. Сделайте всё возможное, Рис, чтобы всего этого не было. Воспользовавшись аmuлетом магов, король ушёл порталом. Рахан 13-й ценил время и не тратил его на долгие прощания. Диггори Даррис, без сил рухнул в кресло, обхватил звенящую голову, потёр виски. Вот. Это мне за то, что в последние несколько недель я не высыпался. Перед лицом мага дрогнул воздух. Тонкие запястья в браслетах, из сине-чёрные волосы, красноватая кожа и испуганные глаза цвета переспелого яра смотрят внимательно и грустно прямо в душу. Магистр. Ученик с доверенное лицо потряс его за плечо. Может вы отправитесь спать? Бердер Арлан выглядел обеспокоенным. Аудиенции уже завершились? Да. Рахан был последним. И как прошло? Арланд подолучил учительу травяной отвар, зажёг благовоние рапи. Рис в сотый раз испытал чувство благодарности к своему бледному, высокому и худому помощнику. И дело было даже не в том, что его ученик всегда хотел заниматься безопасностью Ронна, Даже в то время, как все мальчишки-студенты просто бредили боевиками и мечтали ими быть, Берн, самый сильный маг, кстати, пришёл к Рису сам, и вот уже 10 лет был рядом, словно тень, очень проницательная тень. Ведь он как-то почувствовал, что если учитель не сделает глоток травяного чая, то просто умрёт. Их величество по головно не довольны. Вздохнул Рис, отвлекаясь от своих мыслей. — Особенно тем фактом, что я не отправился к каждому по отдельности, а вызвал их сюда, в Рон. — Дело слишком серьезное, чтобы заниматься еще и политесами. — Согласен, хотя правители Ренарии будут нам эту встречу вспоминать еще долго. В итоге все обещали сотрудничество в расследовании цепочки похитителей и магов, так что, можно сказать, все прошло успешно. — Остальные безопасники хотя бы спят по очереди, — проворчал ученик. И я в том числе, а вы? Позже. Что с освобождёнными рабами и арестованными пиратами? Допросы идут. Там два десятка пиратов и полсотни человек, что были в трюме. Кому понадобились рабы, если ни у нас, ни на Рапире рабства нет? Рейс снова потёр виски. Он дошёл до того, что зелья профессора Динна на него не действовали. Получается, рабство есть на островах? Предположил молодой человек. на тех самых, что прочёсывает Ярбор со своими студентами, именно похищают крепких молодых мужчин. Особенно ценятся те, кто имеет представления о крестьянском труде. Остальные отправляются в шахту, чтобы что-то добывать. Э, женщин захватывают лишь тех, у кого есть магические способности. Значит, кто-то окопался на островах. Хмм. Ну что ж, положение удобное, архипелаг большой, практически необитаемый. Удобно скрываться и э раз есть необходимость заниматься сельским хозяйством, значит, это длится достаточно давно. А также это говорит о том, что их, скорее всего, много, плохо. А то среди освобождённых кто-нибудь показался тебе подозрительным? М-м, девчонка одна мне не понравилась, через некоторое время проговорил Берр. Чем Интуиции приемника Рис доверял всецело. Молодой Мак задумался перед тем, как ответить на вопрос. Он вообще не торопился разбрасываться словами. Девчонка ведёт себя как-то слишком, облечает много, сказал он наконец. Остальные пришибленные сидят, всё никак прийти в себя не могут. Ты поверить, что всё обошлось, а это показывай. Рис вскочил, но тут же пошатнулся. Ну, может, давай её сюда. После допроса пойду сдамся профессору Дин. Может, разрешит своему питомцу меня укусить, и я наконец сдохну, голова хоть болеть не будет. Э, при всём моём уважении, магистр, я бы поставил не на зверька, Бер. Ты хочешь сказать, что если ядовитый зелёный болотный опоссум меня цапнет, ну, конечно, крыса сдохнет раньше. Они вышли из башни на крышу. Рис жадно вдохнул морской ледяной воздух, потянулся. Небольшой по сравнению с академией, чёрный замок на утёсе в народе называли замком Граха. Ручные и безобидные сегодня, когда-то эти величественные магические существа были подобны стихиям. Жители близлежащей деревни с красноречивым названием Грахово впадина утверждают, что площадка, на которой сейчас стояли маги, любуясь морским пейзажем, была построена бывшим владельцем специально для летающего льва. Согласно легенде, хозяин замка похищал в деревне девиц и скармливал чудовищу. Узнав об этом, жители деревни устроили магу публичную казнь. С тех пор грах мстит. Призрак летающего льва появляется на крыше замка, предвещая смерть одного из жителей деревни. Многие видели его чёрный силуэт на фоне полной луны и верили, что если остаться на смотровой площадке замка ночью, горах посадит мельчика себе на спину и унесёт в загробный мир. Всё это было очень давно, а может быть, и не было никогда. Кто знает? Осталась лишь мрачная легенда. Правда, лет 25 назад, когда в замок на экскурсии ещё водили студентов, кто-то спрятался и нас порастался ночевать на крыше. Молодого мага так и не нашли. После этого никого не пускали к замку даже близко во избежание. Позже замок Грах стал официальной резиденцией отдела безопасности Ронна, где галереису здесь было хорошо и спокойно. Давайте ко мне девчонку будем выяснять. Может мне показалось, что с ней что-то не так? Может и показалось. Недобро улыбнулся Рис, подходя к входу в казематы, которые тянулись под стенами замка. Но по суди сам бер, ты, пират, ты захватил людей, магов. Разве такую ораву оставишь без присмотра? Нет. Обязательно подсадишь какого-нибудь человечка, следить за настроением, посмотреть, послушать, что от кого ждать. Министр был увлёкся, но вскоре понял, что ученик смотрит на него сочувственно. Ну да. Совсем ему нехорошо, если он магу, что 10 лет в безопасности, прописные истины рассказывает как мальчишки. Магистр Рис укоризненно покачал головой заместитель. Так освобождённые люди-то не в подземельях. А, -а, -а вспомнил. Дигори развернулся и отправился к зданию, которое в местном обиходе называлось гостевым домом. Те же камеры, только менее жуткие условия. Бердар Арлин только покачал головой. А скажи, стремительно начал Рис, как только девушка появилась на пороге. На тебе стоит блокировка от зелья правды. Худенькие, почти детские плечики вздрогнули. Девушка была такая хорошенькая, такая миленькая, Но решительность во взгляде настораживала. Единственное, что было непонятно магу, какого рода эта сила: любовь, одержимость? Каким образом удалось превратить этот полевой цветочек в отчаянного фанатика? Ты начнёшь задыхаться и умрёшь, если выдашь мне информацию. Отвечай. Она прикрыла глаза, надеясь, что похожий на змею мак просто напросто исчезнет. Но он продолжал Ты помогала тем, кто захватывал людей и продавал на острова. Сотрудничала с пиратами, может, заманивала людей? Такому личику обычно верят. Девчонка качала головой, не желая верить, что её вот так легко раскусили. Мы можем отдать тебя тем людям, с которыми ты сидела в трюме и рассказать, кто ты такая. Можем блокировать твою магию и подвесить на крюк. Так любят делать маги отступники. Думаю, ты в курсе. У нас есть сведения о том, что именно они похищают людей. Рейс выдержал паузу и тихо-тихо проговорил: "А можем предложить жизнь?" Девчонка широко распахнула глаза. Рейс обрадовался, понадеялся, что выиграл, и этот перепуганный ребёнок, которому явно заморочили голову, будет сотрудничать. Уже расслабившись, Макс спросил: "Ты хочешь жить?" Бледное лицо Некровинки, широко раскрытые и горящие лихорадочным блеском глаза, губы, расплывающиеся в страшном подобии улыбки. Нет. Она рухнула на пол тряпичной куклой. Белокурые локоны, платьец в цветочек. Пузырёк из раскрытой ладошки с гулким стуком покатился по каменному полу. Рис, загрохотав о прокинутую мебель, бросился к ней, но понял, что всё бессмысленно. Девчонка слишком хорошо подготовилась. Успела принять яд, пока он разглагольствовал. Дурак недооценил, потерял концентрацию. Как он мог? Сам виноват. Героиствовал, не восстановился, и вот результат провалил операцию. Обхватив голову руками, магистр выдохнул. Но зачем? Он пришёл в себя лишь через несколько часов. В узкие окна стучался рассвет. Над ним хлопотала профессор Дин, а по сума с ней не было. Жаль. Можно было бы проверить версию Арлано. Мальчик мой. Старушка гладила его по голове, как будто он действительно был ребёнком, а его единственной болью великая и неизбывная разбитая коленка. Иди домой, спать не меньше суток. Иди. Но зачем мы бы её вытащили? Он кивнул на пол перед собой, откуда уже убрали тело. Если бы её можно было вытащить, Дики, я бы это сделала. Скорее всего, пример замечательной вербовки. Иди, я сама прослежу, чтобы со остальными подобного не произошло. И профессор зельеварения открыла портал. Суд Кирейс. сутки. И на этот раз твоя самодеятельность действительно плохо кончится. Я тебя предупредила. Сухонький с зелёным пятнышком указательной палец уставился на магистра. Шатаясь, безопасник шагнул в академию. Ноги сами понеслись по полутёмным коридорам туда, где под рукавом ученической мантии еле слышно звенели на тонких запястьях браслеты. Шарль «Шарль Регирра!» Огромные в пол лица глаза, прямо в душу. Вдох, выдох. «К сожалению, нам не удалось позаниматься на прошлой неделе, поэтому жду вас сегодня. Как можно скорее, у меня есть пара часов». Зазвенели браслеты, и снова резко заболела голова. «Пойдемте!» Девушка вскочила, подхватывая сумку. «А...» Он потер виски... Но вы куда-то шли. На последнюю пару Джен и Ива уже убежали. Так дожду вас после занятия пропускать не стоит. Конечно, магистр Даррис. Вы найдёте дорогу в мою башню. Девушка кивнула. Он зашёл к Марти, успокоил сестру, что с ним всё в порядке, попросил принести к нему ужин на двоих, зашёл в гостиную, сел у камина. Вид пламени немного унимал головную боль. их стало ждать. Шарль забежала в аудиторию последней. Браслеты радостно звенели. Жив, жив, жив. Что с тобой? спросила Джен Двигей, чтобы дать подруге место, и вот тоже встревоженно посмотрела на девушку. Шарль помотала головой и улыбнулась. Итак, начнём занятие. раздался от двери голос преподавателя, делающего на ходу пас с рукой. Перед девушками появились пять артефактов. Перстень, кинжал, кубок, шкатулка и деревянная табличка. Магистр Балжи Лис был самым пожилым из всех преподавателей. Старый артефактор шел к кафедре медленно, опираясь на палку, ручка которой была инкрустирована невероятным количеством камней. Магистр пользовался ею как наглядным пособием в процессе занятий. Длинные седые волосы аккуратно собраны в хвост. Тонкие черты лица, цепкий, проницательный взгляд. Всегда подчёркнуто элегантный и сдержанно вежливый артефактор пустословий не любил, говорил мало и по делу, вот как сейчас. Задание на сегодняшнее практическое занятие. Пять артефактов защиты. Напишите, что вы можете сказать по каждому из них, и внимание. Два бракованные. Кто сделает задание, подходит ко мне, рассказывает и свободен. Преподаватель уселся на своё место и, казалось, задремал. Шарль уже прила защитные перчатки, используя стихию воздуха. Они два занятия учились их создавать. Преподаватель особо обращал внимание на то, что надо использовать ту стихию, с которой легче работать. Их сывые перчатки сверкали серебром, а руки Джен искрились огненными вспышками. У кого-то из девчонок позади них что-то хлопнуло, раздался болезненный вскрик. Какая невнимательность. Идите сюда, Берта, раздался скучающий голос преподавателя. Я сниму боль. Вы получите отработку и новый набор артефактов. И продолжите. Джен внимательно разглядывала табличку. Такую же подарила ей бабушка, чтобы она могла побыть одна и закрыть портал зеркала. С этой было что-то не то. Рисунок силовых нитей прерывался. Шарль тем временем пыталась расфокусировать зрение, как её учили. Ей было сложнее, чем остальным. Магическому зрению пришлось учиться. У магов стихийников оно просто открывается в 10 лет. Зато она знала магию рапи, а пользоваться наследием её народа в академии не запрещалось. Девушка посмотрела на нити, которыми были оплетены перстень и кубок. Чисто. Хм, табличка. Странный рисунок. Анис Джен переглянулись и вновь друг другу. Хм, кинжал. Оклянная магия, а всё в порядке, придаёт сил. Шкатулка. А вот это совсем плохо, портал-ловушка. К этому прикасаться точно не стоит. Все трое переглянулись. Они научились общаться без слов. Чем дальше учились, тем легче им это давалось. Вот и сейчас она сверила результаты свои с подругами, и обе ей сказали: "Беги скорее, чего ты ждёшь?" Вы уже готовы? — удивился преподаватель. — И куда это мы так спешим, а? — зашипела Рина. — Студентка. Холодно посмотрел на нее артефактор. — Еще одно замечание, не по делу, и вы будете удалены с занятия. — Простите. — Берите артефакты и идите сюда, — распорядился магистр Лис. Шарль, повинуясь интуицией, взяла сначала три годных артефакта — кинжал, кубок и перстень — А потом очень аккуратно по одному перенесла на стол преподавателя те два, что её смутили: шкатулку и табличку. Отлично, улыбнулся ей преподаватель. Вы свободны. Магистр Дигори Даррис сладко спал перед камином, крепко обнимая расшитую шёлковую подушечку. у самой с кисточками, что когда-то пытался вырвать у неё из рук. Девушка улыбнулась, это было так неожиданно и так трогательно. Поддавшись искушению, Шарль опустилась на ковёр, провела кончиками пальцев по щеке. Какая холодная, словно магистр спал в сугробе. Раби поднялась, обошла гостиную и не найдя одеяла, открыла дверь в спальню. Ощущение было таким, будто сюда никто никогда не заходил. Холодно, пусто, странно. Девушка вздохнула, стёрнула покрывало, схватила одеяло и бегом бросилась обратно в гостиную. Магистр Даррис совсем замёрз. Шарль закутала мужчину в одеяло и тихонько вышла, прикрыв за собой дверь. Джен вслед за Шарль получила отлично с отличием и выскочила в коридор. Рапи уже не было. Унеслась на занятия по магии огня с магистром Рисом. У Ивы проблем с артефактами быть не должно. Она успела помочь и отправить подруге по учка с извещением о том, что девушки встретятся вечером, а сейчас много дел. Очень. И первым пунктом башни профессор Один. Длинный хвост в вязаной шали исчез за шкафом. Профессор на правах гостеприимной хозяйки отправилась, наконец, за своим знаменитым киселем. «Чай! Ну чай!» Пакетик с лимонными пирожными, перевязанный ярко-зеленой ленточкой, стоял нетронутым. Опоссум потянулся, зевнул, почесал ухо задней лапкой, понюхал пакетик, посмотрел девушке в глаза и, отвернувшись, сделал вид, что спит. — Ну, чай, миленький, я виновата, я знаю. Очень-очень-очень виновата перед тобой. Ну, прости меня, дуру, чай, пожалуйста. Зверёк не шелохнулся. Джен поняла, что ничего не выйдет, и с тяжёлым вздохом потянулась к пакетику. — Придётся отдать его Дин. Чай не примет. Он никогда её не простит. Крыс успел первым. Схватил пирожные и, поставив добычу за спину на безопасное расстояние, уставился на девочку. Просто хочу понять Ербаром. Не уж ли способность метко кидать эти демоновы кинжалы для тебя важнее жизни друзей? Нет, чай. Ну, конечно же, нет. Недоверчивое шуршание обёртки и снисходительно довольная чавканье говорила о том, что опоссум всё же почти сменил гнев на милость. Так да зачем? Зачем ты это сделала? Одна. Одна, потому что не хотела никого впутывать. И как получилось? Если бы Джен не знала, что болотный опоссум смертельно ядовит, то наверняка догадалась бы. Настолько едко это прозвучало. Девушка тяжело вздохнула, понимая, что она это заслужила. С минуту принцесса теребила золотой кантик на рукаве ученической мантии. Затем, будто на что-то решившись, быстро заговорила, не поднимая глаз. «А зачем? Я сама не знаю. Меня как будто что-то подталкивало. Этому было практически невозможно противостоять». «М-м-м... Зов духов?» «Верю». Крыс удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям и задумчиво вытащил очередное пирожное. «И потом...» Джен замялась. «М-м... Что?» Воздушный бисквит с лимонным кремом застыл в воздухе на пути к перепачканной сахарной пудрой мордочке. Что потом, Ербора? Говори. Понимаешь, мне хотелось, ну, испытать, пройти то же, что и она, стать такой же. Я подумала, может, мы тогда станем наконец ближе, потому что мама, она, ну, вроде как она вот рядом, но её как будто нет, понимаешь? Глупо, конечно. Джен Маленькие глазки бусинки были полны сочувствия, но что хотел сказать Апоссум, она так и не узнала, потому что появился профессор Дин. А вот и кисель. Садись, девочка, садись. Последний кусочек исчез. Все пять пирожных аккуратно разместились в зелёном животе, каждое на своём месте. Полный порядок. Апоссумы вообще существа очень упорядоченные. Крис схватил маленькую чашечку и залпом выпил кисель, ещё бы, после такого количества сладкого. У чая была своя собственная чашечка с зелёным ботком. Наверное, профессор Дин заказала её специально для своего любимца. С неё станет. Глаза старушки просто светились от счастья, а опоссум явно шёл на поправку. Затем её ярко-синие глаза уставились на Джен. Простите меня, профессор. Я понимаю, что подвергла жизнь друга опасности, но только один человек называл его другом, девочка. Эмма, твоя мама, и только Эмма ввязывалась в подобные авантюры. Ты просто очень похожа на маму, и не стоит оправдываться, хорошо? Джена облегчённо выдохнула и спрятала лицо в чашке. В отличие от чашечки чая, остальная посуда профессора Дин была просто огромной, с очень красивым ярким узором. Великаны подарили ей этот сервиз, что ли? Всё может быть. Никто не знал, сколько лет старейшему зельевару академии, кто она и откуда. Может, Верховный знает, но как-то неудобно спрашивать. Спросить у папы, а где, кстати, его носят? Ой, меня Дженни для тебя кое-что есть, прервала её мысли старушка, поправляя огромную тяжёлую шаль на худеньких, упрямо не сгибаемых плечах. Вот, это тебе. Профессор протянула Дженни какую-то карточку. пропуск в библиотеку зельеваров. Конечно, в секцию ядов и запретных зелий тебя никто не пустит, до того, как ты станешь магистром, и то, если выберешь кафедру зельеварения, а я надеюсь, девочка, что так оно и будет. Во всяком случае, синие глаза сверкнули, просканировав принцессу насквозь. Тот объём, который ты уже прочла, Вполне годеца для того, чтобы принять тебя в аспирантуру уже сейчас. Ой, Дин, что-то, ой, что-то мне нехорошо. Ой-ой-ой, голова закружилась, и слабость в лапках. Пойду прилягу. И крысы вечеровался. Я Джен вспыхнула. Чай. Просто смылся, и что теперь как оправдываться? Ну, видишь ли, Продолжила профессор, делая вид, что не замечает ни попытки крыса уйти от ответственности, ни алых ушей провинившейся студентки. Фиху, не только очень любопытны, но и болтливы не в меру. А еще они очень любят мятные кубики шербета из зеленой мантии. Если запастись пакетиком, принесут что угодно и что угодно выложат. Так что за списком прочитанной Джен Ярбора литературы я слежу. Дин торжественно сделала глоток киселя. «И «Из чистого любопытства, моя дорогая, из чистого любопытства, просто присматриваюсь, ищу себе студентов. В тебе есть отчаянное любопытство, а без него в зелье варенье делать нечего, вот что я тебе скажу». И старушка, взяв кувшин, понесла его за шкаф. Вязаный хвост шали змеи удалялся медленно и величественно. Это означало, что аудиенция у королевы Зельеваров окончена. Дин никогда не прощалась. Да, она и не здоровалась. Просто приносила и уносила огромный кувшин с киселем. «Чай! Чай!» Зеленая мордочка появилась довольно быстро. Крыс смотрел на девушку вполне благожелательно. Ха, еще бы. Он сбежал, когда стало очевидно, что профессор Дин знает о ее похождениях в библиотеку. Зато теперь, по крайней мере, они квиты. Чай. Дженс сделал пас, и бумажный паучок заменил капусу. Пожалуйста, достань это для меня. Зверёк лишь слегка дёрнул кончиком хвоста, и лист бумаги развернулся, повиснув в воздухе. Дженс знала, что болотные апоссумы существа магические, и по причине их чудовищной ядовитости мало изучены. Но когда коротенькая лапка поймала в воздухе крошечный золотой монокль, девушка просто потеряла дар речи. Так-так, что тут у нас? Ага, пузырек зелье правды, один грант толченого когтя граха, три гранта порошка лесной болтушки и унция сушеного вештевера. Маленькие глазки уставились на девушку сквозь толстые линзы. Мабольд, ты ничего не хочешь? Зельевар неудачник. Почему это неудачник? Да потому что я апоссом профессора Дин, и в зельеварении кое-что понимаю. Вот скажи мне, юный гений, что именно ты собираешься со всем этим делать? Просто поделись, пока никого не отправила на тот свет. Сдаётся мне, ничего не подозревающая жертва этого убийственного эксперимента уже обречена. Мне Ну, мне нужно кое-что выведать у хозяйки Марты. Зелье правды безвредно и для людей, и для магов, и для демонов, так мама сказала. Лесная болтушка не ядовитый гриб. Его не едят, потому что он жёсткий и безвкусный, а не из боязни отравиться. Зато имеет свойство развязывать язык. Боевики сначала этим пользовались, но потом выяснили, что болтливость это связана с желанием приукрасить. И добытые сведения очень далеки от реальности. Вот я и подумала, что если соединить хмм, зелье правды и болтушку, то получится Правдивая болтовня? Ну да. Коготь Граха, усиливая то же имеющееся свойство и блокирует магическое зрение. Хмм, умно, Ербора, умно. Марть человек, она и так ничего не заметит, но мало ли, маг какой заглянет. Ты подстраховалась. Так. Аверьте вер тебе, позволь спросить зачем? Болтушка не горчит, но если попадает в горячий напиток, появляется своеобразный запах. А, а вишневер блокирует запахи гейний. Нет, я была правда. Мне даже интересно, что у тебя получится, честное слово. Но учти, если со сладкой выпечкой академии что-то случится, я тебе этого не прощу. Так ты мне всё это достанешь? М-м, горячий шоколад из зелёной мантии. Пакетик печенья с цукатами и клятвенное обещание с твоей стороны никогда ни во что не влезать, не посоветовавшись со мной. Идёт. Обещаю. Джен уже развернулась, чтобы уйти, когда услышала у себя за спиной шёпот опоссума. Уже пробовала ярбара? Пробовала что? Как что? Кинжалы. Нет. Пока ещё нет. Нет? Пока ещё нет. «Ты что, даже не пыталась проверить? Это после того, как мы все тут чуть...» «Нет, ну ты...» «Какая же ты Ербара!» «Знаешь, я как-то даже об этом забыла, столько всего навалилось». «Не оправдывайся, золотовалосая ты моя. Я, в общем-то, и не сомневался, что твоя глупость ничем не закончится. Дуй в зеленую мантию за шоколадом. Встречаемся через час». Ива шла по коридору Академии, низко опустив голову. «Отлично, с отличием по артефактике. Это, конечно же, повод для радости, но... Но почему-то ей было грустно. Шарль унеслась на занятия с магистром Рисом. Было бы чудесно, если бы у них что-то получилось. Шарль красавица. И потом она все-таки герцогиня, хоть и не любит об этом говорить. Джин тоже исчезла, и это наверняка связано с Лорианом. Ива искренне переживала за нее». Трудно, наверное, влюбиться в демона. Наверняка её отец этого не одобрит. Да и сами демоны какие они? Мало ли. Хотя, ну, ярбара принцесса, Лариан принц, а принцы обычно женятся на принцессах, и вместе они улетают, не помня себя от счастья, в синее-синее небо на спине золотого граха, как в сказках. Но это только в сказках, а в жизни так. Пётр, я же сказала, что подумаю. Перестань. Ива встала как вкопанная. Она случайно набрела на Петра с сокурсницей. Курноссе тихая, с волосами цвета коры олояблони. Эрика, кажется, и покрасневшаяся Пётр. Неужели она когда-то действительно была ему влечена? Сейчас казалось, это было не с ней. Кивнув парочке девушка ускорила шаг, ещё ниже опустив голову. Настроение испортилось окончательно. Она вдруг осознала, что пытается думать о ком угодно, лишь бы не вспоминать магистра Кори Дар Албертона, преподавателя по физической и боевой подготовке и их куратора. Зелёные глаза, красиво очерченные губы, мягкие каштановые локоны, идеально сложенное, подтянутое тело. Нет, это уже никуда не годится, кто он и кто она. Она простушка, деревенский парень, пробившийся в академию, вот её счастье. Но она его упустила из-за своей гордости. Она влюбилась в магистра, в куратора, в мечту всей женской половины Академии Ронна. Ива, Ива, ты не принцесса и не герцогиня, хватит мечтать, этого не будет никогда. Он, наверное, не знает, как с ней разговаривать-то. Она же половину слов не понимает на лекциях. Взять хотя бы политологию. Задумавшись, девушка уткнулась носом в чёрный шёлк. Ива, что-то случилось?" Чьи-то руки обняли её за плечи. Мягкий, вкрадчивый голос. Только у одного человека такой красивый голос. Этот голос она узнает из тысячи голос магистра Дар Альбертона. "Я я" Ива вспыхнула, не зная, что сказать и куда себя деть. Магистр бережно отодвинул её от себя, медленно убрал руки, будто боялся, что без его поддержки девушка упадёт. Убедившись, что всё в порядке, мужчина улыбнулся и извлёк из-под мантии огромную книгу. Ионна. Это вам. Книга была очень тяжёлой. Девушка опустила глаза. Историка полетал логически словарь юного мага. Золотые буквы расплылись в бесформенное пятно на потрёпанной временем обложку что-то капнуло. Студентка прижала книгу к груди и, проговорив слова благодарности, убежала. Джен шла, сжимая под мантией пузырёк. Спасибо чаю и ингредиенты добыл, и в лабораторию, где не было никого, зато всё было необходимое, провёл. Девушка варила зелье в первый раз. Крис правда подсказывала, лучше он-то 1000 раз видел, как колдует сам профессор Дин. Было очень страшно, но она решила, что рискнёт. Ради Шарль. Они подруги, и ей просто необходимо выяснить, как к ней относится магистр Рейс. Марта должна знать, ведь она его сестра. Если у девушки нет шансов, она найдёт в себе силы и признается Шарль. Лорени подбадривающе зазвенел, это придало уверенности. И Джен вошла в столовую. Корвин застыл на месте, беспомощно глядя перед собой. И вон она убежала. «Что-то пошло не так. Но что? Что не так?» «Первый раз в жизни он сделал девушке подарок. Никогда раньше у него не было такого желания». Да это вы и не требовалось, если честно. Сладкий сон студента-кокадемии слишком привык к тому, что лучший подарок для любой девушки он сам. Зачем он вообще ввязался в этот щедрый, но неуместный порыв? Может, стоило объяснить, что эта энциклопедия частичка его детства, детства, в котором его окружали щедро оплаченные, тщательно подобранные чужие люди. где не было никого, кто бы его по-настоящему любил, ни отца, ни матери, им обоим мальчик оказался не нужен. Книгу подарил ученик отца, Дигори Даррис. Мак завёз деньги и остался на целую неделю, помогал справиться со стихиями, которые полезли все разом, а потом уезжая, оставил вот эту энциклопедию и сказал: "До встречи, Врон, уверен, ты будешь сильнейшим". Эти слова были самыми чудесными, что случилось с ним за всё детство. Они жили внутри, согревая и подбадривая, пока он наконец не вырос большим и сильным магом. Боль уже не была огромным чудовищем, которое пыталось проглотить малыша целиком. Она превратилась в ручного монстра, не выше пояса. Тварь послушно сиенила за магистром и даже знала команды сидеть и молчать. Может, и вон на подумала, что он не от чистого сердца с намёком, но магистр одарил Альбертон. Лицо куратора стало ещё несчастнее, чем было до этого. Демоны. Только этого ему сейчас не хватало. Что ж за день-то сегодня такой? Дарин, да, на чем обязан? А он у нас завтра будет в факультете по боевой подготовке. Ирина изобразила то, что должно быть считало игрой глазами. Завтра пятница, нахмурился магистр. Занятие стоит в расписании. Он скуп и кивнул, давая понять настырной девице, что разговор закончен, и поспешил туда, где не было студенток, в преподавательскую столовую. К Марте. Кори, радостно окликнул его Томас Дарквендиш. Как я рад тебя видеть! Том, где ты пропадал всю неделю? Магистр Дар Албертон резко развернулся и замер. За столом сидела демоница. Смуглая кожа, смоленные кудри, рожки и хвост, обнимающий ногу Ковендиша. «Что?» Кори на миг подумал, что аспиранты с кафедры зельеварения опять активизировались. В прошлом году дело было, он довёл студентов со аспирантуры дильеварения до отчаяния, не желая ставить зачёт по владению холодным оружием. Ну, кстати, совершенно справедливо. В процессе тренировок выяснилось, что едавит им последователям болотных опоссумов, ничего острее их пробирок и колбочек в руки давать просто нельзя. В день сдачи выпускного экзамена эти змеиные вскормыши до да заткнёт туши профессор Дин. Подлили ему в эль какую-то гадость. Позже, извиняясь, утверждали, что зелье должно было привести магистра-боевика в состояние блаженства и любви. А что было делать? Зачет-то получать надо. В какой-то степени он сам был виноват. Но не боевики они, а зелье-вары. Поставил бы удовлетворительно. Отказал в рекомендации углубленного изучения боевых искусств и дела с концом. Так ведь нет же. Молодой он тогда был. Принципиальный. Что они там сварили?» В это Кори Албертон особо не вникал, но розовых грахов по всей академии ловил. Они такие милые были. И маленькие-маленькие, как бабочки. А, так вот, розовые грахи и демоница рядом с Томом были в его понимании приблизительно одной и той же степенью абсурда. Демоница развернулась, и Мак понял, что она беременна. «Кори!» Томас просто сиял. Позволь тебе представить. Но магистр Дар Альбертон бросился прочь. Конечно, он влюблён. Диги вечерами поёт любовные серенады, а Шарль застынет на камушке и слушает, не шелохнётся, и браслетики на её лапках светятся. Марта широко улыбалась, подливая дженкиселике в эна тарелочку с тыквенной запеканкой. Принцессе кусок в горло не лез. Марта рассказывала о краснопёрых попугайчиках, что жили в преподавательской столовой так, как будто они были магистрами, и о ящерицах, будто это были Ива и Шарль. Как звали третью красавицу из роха, ту, что с оранжевыми пятнышками, догадаться было не трудно. Джин лишь тяжело вздохнула и покачала головой. Хозяйка дала всем имена и по поведению питомцев предсказывала события, что происходили с реальными людьми. Она называла это гаданием, будто именно так выглядит способность к предсказанию в мире людей. Рассказала, что способность эта у них в роду. Много говорила о Рисе, о том, как она рада, что брат наконец влюбился, что чувства это взаимно. Тут, кстати, она была права, но хмм С зельем явно было что-то не так. Либо несчастная Марта несла полный бред, а вдруг это навсегда. Придётся просить помощи у Дин.